Глава 32. Настоящая. Закончив писать дневную порцию, я захлопнул крышку ноутбука и сказал «Аллилуйя, мать ее! По крайней мере, хотел я сказать именно это. Но до моих ушей донеслась какая-то невнятная каша. Я посмотрел на пустую стопку рядом с клавишами. Сколько я сегодня опрокинул? Без понятия. Помнил только, что пить начал после половины первого, когда открыл новую бутылку. Я глянул на кухонный столик, куда поставил бутылку виски после последнего подхода. Она была наполовину пуста. Надо же столько выпить, даже стыдно. Но я не сильно удивился. Пол-литра виски в день в последние несколько недель это стало для меня нормой. «Превратишься в алкоголика?» произнес в голове бесстрастный голос. «Возможно», — подумал я, — «но только на время». Работая над предыдущей книгой, я ввел ограничение не больше двух порций и только после полудня. Достаточно, чтобы растворить в стакане кубики льда и почувствовать сочный аромат виски. Писать «Эпидемию Д» я начал с тем же ограничением, но вскоре две порции превратились в три а потом и в четыре. При этом объем с полутора унций вырос до двух, а потом и до трех. Пол-литра за сколько? Три часа? Четыре? Двенадцать подходов. Причина? Пробужденная память, ожившие воспоминания, которые лучше было бы не трогать. Они начисто выбивали меня из колеи, и выпивка позволяла сохранить рассудок. Ничего страшного, все нормально. Когда роман будет написан, моему Бухалову сразу придет конец. Возможно, на месяц уйду в полную завязку. Просто доказать себе, что такое вне по силам. Я взял одну из фотографий Бриттани, стоявшую около монитора. Белый костюмчик, балерины, пачки и все, что положено. Она делала пируэт. Это была трогательная имитация маленькой балерины, что выскакивало из музыкальной шкатулки, когда ее открывали. Я поставил фотографию на место и поднялся на ноги, слегка покачиваясь. Подхватив кожаную куртку, вышел из квартиры. У площадки замешкался. Нессу я не видел почти месяц, с тех пор, как врезал ее мужу в вестибюле. Извиняться уже поздно. Возможно, ее муж — первостатейный козел, но он ее муж. Я не имел права его бить. Он, кстати, вполне мог подать на меня в суд. Но не подал. Возможно, Несса не позволила. Может, все-таки надо извиниться и сказать спасибо? Я подошел к ее двери, велел себе протрезветь и постучал. Услышал внутри какое-то движение. Звякнула цепочка, дверь открылась. На меня с удивлением смотрела Несса. «Бен?» — спросила она. «Что ты хотел?» Я рассчитывал на другое приветствие. Но не успел открыть рот, как за ее спиной появился Руди, муж. «Ты!» — рявкнул он с откровенной враждебностью. «Какого хрена тебе надо?» «Сахар кончился», — сказал я, понимая, как по-идиотски это звучит. «Сахарку захотелось!» Он агрессивно вышел вперед, но тут же остановился, наверное, вспомнив мой хук справа. Левое колено подогнулось. Я отдернулся, будто хотел сделать Книксон, но устоял на ногах. Схватился за дверной косяк, чтобы не упасть, и кнул. «Наверное, пойду», — сказал я, не понимая, почему вдруг опьянел. Несколько минут назад я был в полном порядке. Тяжело ступая, я пошел по коридору. «Гребаный алкаш!» — крикнул мне вслед Руди. «Чтобы не смел подходить к моей жене!» Не оборачиваясь, я показал ему средний палец. Дверь в квартиру громко захлопнулась. С той стороны послышались вопли. Я откнул кнопку лифта, к счастью, двери тут же открылись. Пошатываясь, я вошел в кабину, наткнулся на зеркальную панель. Двери закрылись, и ор затих. Я выругался. Не потому, что выставил себя полным болваном. Я подставил Нессу. Ну, откуда я мог знать, что там будет ее бездельник-муж? Может, она давно не стучала в мою дверь именно поэтому? Или они решили реанимировать брак, а я своим приходом все испоганил? До меня дошло, что лифт стоит на месте. Когда кнопки на панели перестали плыть у меня перед глазами, я нажал на самую нижнюю. Домой я пошел обычным маршрутом проходя мимо всех привычных точек. Ирландский бар, где иногда пропускаю пинту другую Гиннесса, ближневосточный ресторан, где иногда что-то беру на вынос, площадь бостонской резни, популярное место для встреч. На памятной булыжной мостовой, наверняка, не подозревая, какую важную роль это место сыграло в истории их страны, стояли три подростка и пялились в свои телефоны. День клонился к вечеру. Краски приобрели серый оттенок, шел снег. Но, несмотря на мерзкую погоду, движение было интенсивным. Кругом пешеходы и уличные торговцы. Витрины выражали полную готовность встретить Рождество. Деревья были украшены разноцветными гирляндами лампочек. На фонарные столбы надели веселые венки. Но в основном от всего этого я был отстранен. Чувства мои притупились. Мозг тоже отказывался работать. Хотелось прийти домой и просто рухнуть на кровать. Я брел по узким улочкам Биконхилла, пока не вышел на Бикон-стрит. Через дорогу располагался городской парк Бостон Конан. Иногда, по пути в квартиру или домой, Я заглядывал в парк поглазеть на статуи. Мемориальные композиции и цветы. Наверное, меня признавали местные белки. Ничего удивительного. Я всегда скармливал им булочки от хот-догов. Лягушачий пруд, где летом плавали дети, замерз и превратился в каток. Прошлой зимой два раза в неделю я приходил сюда кататься. А этой зимой пока не выбрался ни разу. Пока горел красный сигнал светофора, я закурил. Неловкими пальцами попытался сунуть зажигалку в карман. Она выпала на слякотный тротуар и откатилась в сторону. Я наклонился за ней, потерял равновесие и завалился на бок. Не помню, когда я в последний раз так позорно набирался. Прямо напротив был Старбакс, и я чувствовал, как люди смотрят на меня в окна. Лицо мое горело от стыда. Какой-то мужчина с ребенком спросил, не нужно ли мне помочь. Я покачал головой и тут же рывком поднялся на ноги. Доказать, что посторонняя помощь не требуется. Так оно и было. Голова очистилась от сигаретного тумана. Зажегся зеленый свет. Я продолжил движение. Еще несколько кварталов кирпичных, викторианских домов, и я остановился у ступенник своего дома. Ключей не было. Я тщательно проверил карманы. «Черт, дери!» — пробурчал я, оглядываясь на Бикон-стрит. «Выронил ключи. Когда кувыркнулся? Или просто оставил в квартире?» «Скорее, второе. Я не помню, как запирал дверь». «Черт, дери! Не топать же назад! Взять такси?» Этот вариант тоже не подходит, слишком устал. На всякий случай я попробовал дернуть входную дверь. Вдруг не заперта. Она была заперта. Потерев руки, чтобы согреться, я направился в проулок за блоком таунхаусов и остановился у небольшой, выложенной кирпичом зоны, мои парковочное место и задний двор. Над задней дверью нависала небольшая площадка, откуда на балкон третьего этажа вела чугунная лестница. Дверь наверху наверняка закрыта, а окна скорее всего нет. Я часто открывал их, даже зимой, впустить свежий воздух, и запирать обычно ленился. Но как забраться на площадку? Я изучил черные трубы, что тянулись вдоль соседнего дома. Может взберусь по ним? Но двух секунд и вялой попытки оказалось достаточно, чтобы понять — шансов у меня никаких. Потом рядом со своим внедорожником я заметил мусорный бак, подкатил его к двери и вскарабкался наверх. Осторожно распрямившись, делая плавные движения руками, будто учился серфингу, я радостно отметил — моя грудь оказалась на уровне площадки. Надо только подтянуться. Но схватиться было не за что, и я решил забросить на площадку ногу, а потом уже закатиться на нее самому. Идея оказалась неудачной. Едва я закинул одну ногу, бак под другой зашатался. Как когда-то, когда я упал с лестницы, крася плинтус в фойе, в долю секунды я с ясностью осознал «Сейчас упаду, и ничего с этим не поделаешь». Так и вышло. В следующий миг мусорный бак выскользнул из-под ноги, и я камнем рухнул вниз, больно ударившись о кирпичную кладку. Я застонал, выругался, уж не сломал ли себе что. Заставил себя подняться, а то кто-то увидит, как я лежу на земле и вызовет полицию. В ярости я шваркнул кулаком по задней двери. Потом попробовал ручку. Дверь. Открылась внутрь. Замерзший и жалкий, я был не в состоянии оценить весь юмор ситуации. Просто проковалял в дом и упал на постель.